«Арбузы. Кино. В актовом зале на первом этаже идет кино. Мы с Мишей на втором этаже. Если мы очень захотим, то тоже сможем посмотреть кино. Надо только найти кого-нибудь, кто может снести нас по ступенькам. Один раз я уже видел кино в зале. Тогда я сполз по ступенькам сам. Потом, после кино, на меня долго орали, но это было уже после кино, и мне было все равно». Миша может попасть в кино еще быстрее, чем я. Его и снесут, и занесут. Миша может делать так, что все вокруг делают так, как он хочет. Я не могу. В этот раз мы не хотим в кино. Миша сказал, что кино плохое. Он видел его два года назад. Ходячий смотрит кино по несколько раз. Ходячим все равно. Они не могут запомнить все кино с первого раза. Я как ходячий. Когда фильм показывают по телевизору, я могу смотреть его снова и снова. Миша говорит, что у меня мозги как уходячего. Я ему не верю. Я лучший ученик в школе. Тогда Миша соглашается. На самом деле у меня мозги почти как уходячего. А это не одно и то же. В любом случае, если Миша говорит, что нам в кино делать нечего, мы остаемся. Я всегда слушаюсь Мишу. Вечер, темно, мы не зажигаем свет, а нам не нужен свет. Выключать или высоко, можно, наверное, было бы попросить кого-нибудь включить свет в коридоре заранее, но тогда пришлось бы объяснять, зачем нам нужен свет, а этого Миша не хотел. «Как тебе относятся в классе?» — спрашивает меня Миша. «Нормально». «Нормально это как?» «Нормально это нормально, я недавно в школе». «А синяк на лбу откуда?» «Я головой бился о спинку кровати». «Зачем?» «Хотел, чтобы он положил меня на кровать». И как результат? Нормально. Он остался лежать в кровати, я на полу. Слабо бился? Так синяк же на лбу. Значит, слабо. В другой раз сильнее надо стучать. Я изо всех сил стучал. Значит, не надо было стучать совсем. Лоб целее был бы. Так холодно было. Я в кровать хотел. Значит, надо было стучать сильнее. Я не понимаю Мишу. Иногда он шутит, иногда серьезен. Миша говорит, что он никогда не шутит. А хочешь, Рубен, внезапно спрашивает Миша, его об стену п о с т у ч а т немножко. Зачем? Чтобы он к тебе лучше относился. Я ж тебе имени не назвал. И много людей в т в о е м классе могут тебя на кровать поднять. У одних рук нет, у других ног. Я дурак по-твоему? Нет, не надо. Не думай, что отбития головой об стену ко мне будут лучше относиться. С людьми надо по-человечески договариваться. У тебя получается? Конечно. А в тот раз? В тот раз не получилось. А наутро? А наутро он мне сказал, что я должен был встать и потянуть его за одеяло. И улыбался при этом. Он всегда улыбается. Может, все-таки об стену? Не надо. Дурак ты, Рубен. Может быть, но не хочу, чтобы из-за меня людей били. Миша молчит. Миша не понимает меня. Я из другого детдома. Миша всю жизнь прожил... В одном детдоме. Он привык. — В общем-то, мне все равно, откуда у тебя синяк на лбу. Я не об этом хотел поговорить. Если, например, к вам в комнату вкатятся арбузы, с тобой поделятся? — п о д е л и т с я Ты уверен? — Уверен. Со мной всегда д е л и т с я Я не уверен, что арбузы просто так покатятся по коридору и попадут именно в нашу комнату. Просто так ничего не бывает. На склад привезли арбузы. Ну что, в прошлом году тоже привозили. Нам все равно не досталось. В прошлом не досталось, в этом достанется. Дурак ты, Миша, с чего ты взял, что в этом году будет лучше, чем в прошлом? С того, что мне осталось жить сто р о к ч дня. Не вижу связи. Через некоторое время меня отвезут в дом престарелых. А судя по всему, даже в дурдом, если я волосы не состригу. Состриги волосы. Тогда в дом престарелых. И там, и там смерть. Какой г о р и з о н т в с т р е ч с я Никакого. Правильно. Ты а р б у з а хочешь? Я думаю. Нет, не хочу. Воровать нехорошо. Ты еще скажи, е что нечестно. Воровать нечестно. Темно, совсем темно. Я не вижу Мишиного лица. Мишин голос внезапно меняется. Это все тот же тихий шепот, как и раньше. Но на этот раз я точно знаю, что Миша волнуется. А то, что одним все, а другим ничего, это честно? Никто не виноват, что ты инвалидом родился. Надо лучше учиться, потом лучше работать. Тогда и арбузы, и все, что захочешь, у тебя будет. Ты хорошо учишься? Я другое дело, я плохо учусь. То есть для ходячего хорошо учусь, если бы я ходячим был, тогда да. А так для неходячего плохо. Говорят, если неходячий может учебник математики за один вечер запомнить, его в Москву забирают. Учебник математики никто не может за вечер запомнить. — Умные могут. — Но ты не можешь? — Я не могу. Я дурак. И ты не можешь. Значит, и арбузы тебе не положены. Арбузы для умных. Миша уже справился с волнением. Его голос, как всегда, спокоен. — п о л з е в туалет. Возьми два горшка. Один затолкай под свою кровать, другой под мою. — Сейчас. Я просто так не поползу в вашу комнату. Мне голову оторвут. Не бойся, я подстрахую. Федька до конца фильма тут будет. Я скажу, что я первым в палату вернулся. Пусть Федька тогда горшок тебе и принесет. Он и принесет. Но сегодня мне нужно два горшка. Как он понесет два горшка у всех на виду? Я ползу по коридору, толкаю металлический горшок перед собой, заползаю в комнату к старшеклассникам. Первый горшок у Миши под кроватью. Когда выползаю из Мишиной комнаты, Боюсь. Старшеклассников боятся все. Миша тоже старшеклассник. Но Мишу я не боюсь. Миша мой друг. Потом уже спокойней ползу за горшком для себя. Миша, я знаю, зачем горшки. Я думал, не догадаешься. Ты арбузы когда-нибудь ел? Ел. В Ленинграде, в больнице. Говорят, после а р б у з а в всегда писать хочется. Не знаю, я маленький кусочек съел. Мне один грузин рассказывал, что он один мог целый арбуз съесть. Он говорил, что в туалет потом долго надо бегать. Мне тоже рассказывали. Вот я умру скоро, а р б у з о в не поем. Это будет несправедливо. Я устал. Я устал ползать по коридору и толкать горшки. Я уже не сержусь на Мишу, я никогда не сержусь на Мишу долго. «Миша», — говорю я, — «там же замок». «Ну и что?» Этот замок любой нормальный человек ломом подденет, и все. — Миша. — Что? — Я знаю этого любого нормального человека. Не знаешь, а догадываешься. Или иди, директору стукни, пока не началось. — Ладно, я догадываюсь, ты прав. Доказательств у меня все равно никаких. Да и лом надо в перчатках использовать. Лом надо оборачивать мешковиной. Перчатки лишние. Там сторож, наверное. с т о р о ж е там нет, сторож напился и лежит. Миша, я не понимаю. Сторож тоже не понимает, спит и все. Тебе трудно объяснить? Не трудно. Бутылка водки стоит 10 рублей. Я не уверен, но мне рассказывали, что гораздо дешевле. Сторож по ночам п р о д а ю т за 10, не перебивай. Но если продать ему бутылку вечером и за 3 рубля, то на следующее утро он ничего не вспомнит. Вспомнит. А если в долг продать? — Я думаю. Миша на самом деле очень умный. Если продать бутылку сторожу в долг, он, разумеется, не вспомнит. Весь детдом знает, что все деньги у сторожа забирает жена. Не сможет он отнести бутылку домой, я уже не спорю с Мишей. Я уже понимаю, что все варианты он просчитал наперед. — Жалко все-таки сторожа, его в тюрьму посадят. — Не посадят. Сторож по закону отвечает только за вход на территорию детского дома и пожарную безопасность. По закону, арбузов на складе детского дома быть не должно. Поджигать мы ничего не собираемся. Я делаю вид, что не заметил м и ш и н о в а м ы Через две недели мы опять одни. Вечер, темно. Две недели мы не разговаривали серьезно. Разговаривать серьезно можно один на один. «Миша, ты рад?» — спрашиваю я. «Чему? Что арбузов поел?» Чему тут радоваться? Ничего особенного. Арбузы как арбузы. Больше разговоров. Хлеб с подсолнечным маслом вкуснее. Масло хранить можно, и когда хочешь есть, а р б у з ы только вода. Никакой сытости. Сгущёнка ещё хорошая вещь. Миша, я не про это. Ты украл у людей арбузы. Ты рад? Оно того стоило? Ты тоже ел? И я ел. Попробовал бы я отказаться. Один против всей палаты, причем все сильнее меня. Но гордиться тут нечем. Если ты такой честный, мог бы рассказать все директору? Не мог. Даже если бы и захотел, не мог бы. Сейчас ты мне друг, а тогда бы был врагом. А ты рад?» — спрашивает Миша. «Нет, странно, только я, когда ел честный арбуз, не краденый, он белый был и кислый. Помню, я потом корку долго грыз, мне корка больше мякоти понравилась». А в этот раз арбузы были красные, сладкие, но корку погрызть не дали. Надо было все следы спрятать. Все нормально. Если арбуз был белый, значит, все красные арбузы украли до этого. Не может быть. Честных людей все равно больше. Это ты в книжках вычитал. В книжках. Миша не сердится. Миша никогда на меня не сердится. Запоминай. Не бывает честных людей. Люди бывают умные и глупые. Умным все достается, глупым — ничего. — Миша, но в тот раз, когда меня арбузом угощали, арбуз из магазина был? — Ну и что? Значит, все хорошие арбузы в этом магазине раньше распределили. — Ты хотел сказать «украли». Я всегда говорю то, что я хочу сказать. Мы молчим. Мы молчим не просто так. Миша ждет, пока я переварю его слова. Миша говорит, что для того, чтобы я что-нибудь понял, нужно время. Когда Миша разговаривает с Федькой, он делает паузы больше, чем в разговоре со мной. «Миша, получается, ты самый умный в детдоме? И если ты умный, тебе можно воровать?» «Может быть. Может, я и самый умный среди дураков. Но среди умных был бы дураком. Накормил обезьяну арбузами. Обезьяна не рада. Кормить обезьяну арбузами совсем не глупость. Я читал, что в зоопарке обезьянам дают бананы. Почему я обезьяна?» «Если это правда, и обезьян на самом деле к о р м и т бананами, значит, ты не обезьяна, нам бананы не дают». «Ты не ответил на вопрос». «Потому что обезьяны не умеют считать». «Я умею считать». «Тогда считай. Сколько арбузов досталось вашему классу?» «Четыре». «В среднем каждый арбуз весил по пять килограмм. Мы съели еще пять арбузов». Два арбуза нянечки, ч т о б корки убрала и не болтала много. Какой делаем вывод? Что нянечка в доле. Она с вами вместе крала арбузы. Я не про это. Ты таблицу умножения знаешь? Я не обижаюсь на Мишу. Миша думает гораздо быстрее меня. Миша, я знаю таблицу умножения. Могу примерно посчитать, сколько арбузов было украдено. Ничего ты не можешь. В голосе Миши тоска. Миша понимает, что без объяснений я ничего не пойму. Почему все молчат? Не знаю. Не было свидетелей, улик, никто не догадался. По-твоему, все глупые? Надо было бы, прижали бы нянечку, она бы вмиг раскололась. Почему никто ничего не говорит? Склад взломали, арбузов поели, все довольны. Ты дурак, Рубен. Миша, ты не сердись, я все равно не понимаю. Я не сержусь. Какой смысл на тебя сердиться? Люди от рыбы умнеют, а не от арбузов. Я тебе говорил, что честных людей не бывает. Вот и ответ. Я помню, что ты говорил, но мысль не уловил. Со склада в ту ночь пропало десять тонн арбузов. Теперь понял? Понял, но не верится как-то. Этого не может быть. Темно. Миша молчит. Миша знает, что ему нет необходимости со мной спорить. Я думаю медленно, он быстро... Я приду к тем же выводам, что и он, только позже. Миша ждет. Миша умеет ждать.